Утренний свет, проникающий в комнату лишь сквозь щель у края окна, отгороженного от происходящего внутри плотно задернутыми шторами, отражался от стены и растворялся в полумраке квартиры. Когда же солнечное пятно на стене совсем потускнело, в луже, истекающей с огромного сгустка плоти жижи, возникло движение. Звуки из кокона нарушили тишину. Изнутри послышалось клокотание и приглушенные щелчки, Словно захрустела целая сотня суставов, на поверхности оболочки возникло волнение. Сначала округлые, без острых углов, возникали и спадали бугры. Затем рельеф кокона стал меняться быстрее. Бесформенная, полужидкая масса уплотнялась. Отчетливо, подчиняясь неслышному ритму, сквозь тонкую пленку проступали отпечатки лёбер, гребень из позвонков, ладонь без части фаланг безуспешно попыталась разорвать плотный барьер. Четкие следы сменились плавными барельефами. В полутьме могло показаться, что под серым шелковым покрывалом велась замысловатая любовная игра, без вдохов и стонов, но с глухими звуками, какие доносятся из огромных котлов с кипящей пищей. Борьба закончилась внезапно. Существо внутри последний раз напряглось и резко опало, окутанное высыхающей оболочкой, под которой отдаленно угадывались очертания человека. Кокон потерял объем и застыл в бездыханной тишине. Свет больше не проникал из-за штор. Единственным его источником снова стала настольная лампа. Безмолвная глиняная фигура оставалась единственным наблюдателем, сторожем покоя того, что осталось от ее хозяина, пока в окаменелой пасте не промелькнули тени. Десятки продолговатых неровных блестящих камешков размером с леденец возникали друг за другом в углах хрота безумно ухмыляющегося животного и падали к его лапам. Лакированные, черные, на полу они приподнимались на шести сложно изогнутых лапках и, скрипя коготками по пленке, проверяли способность к движению. На две пары длинных лапок опирался самый большой из трех сегментов тельца жука. На покрытой тонкими волосками поверхности этого овального сегмента в слабом искусственном освещении Едва различались четыре немного несимметричных оранжевых пятна. Третья, короткая, с желтыми волосками пара лапок, крепилась под панцирем второго почти круглого похожего на щит сегмента. На трапециевидной голове жука расправились усики, оканчивающиеся ярким в цвет пятен над крыльев члениками. Через несколько минут насекомые облепили кокон. Проигнорировав застывшую жижу вокруг кокона, не прерывая тишину, жуки старательно разгрызали и разжевывали его оболочку, слой за слоем, подбираясь к существу внутри. Они трудились, пока утро вновь не окрасило белым тонкую полосу стены у окна. Смешиваясь с искусственным, солнечный свет словно оценивал проделанную насекомыми работу. Оставшуюся оболочку уже сложно было назвать коконом. Истонченная, местами с дырами, Она едва скрывала под собой тело молодого мужчины. Обнаженный человек на полу резко дернулся, отпустил обхваченные руками колени и попытался перекатиться на спину. С первыми судорогами пришли в движение жуки. Они посыпались с кокона, повыползали из трещин некогда кожи старика, чтобы затем спрятаться в жиже. Ослабленный жуками покров серыми лоскутами опутывал человека, пытающегося совершить первый вдох. Приставшая к лицу пленка проваливалась полусферой в лихорадочно открывающийся рот, но не рвалась. Насекомые не добрались до его лица. С глазами и носом еще закрытыми путами, корчась без доступа кислорода, обнаженный человек нашел неверными пальцами рот и сдернул с него часть ткани. За первым болезненным глотком воздуха последовали остальные с хрипами, вдохи и прерывистой выдохи. Почти бездвижно, с редкими судорогами, лежащий на боку человек еще долго боролся с дыханием, пока оно не стало ровным и спокойным. Справившись с легкими, новорожденный принялся освобождать глаза. Все еще непослушными пальцами он соскребал застывшую пленку ранее веки, отрывая с остатками оболочки волосы и ресницы. За частично очищенной кожей напряженно бегали глазные яблоки, Содрав пелену, человек испуганно пытался сфокусировать взгляд прозрачно-серо-зеленый глаз на предметах в комнате, но сталкивался с дымкой пленки и не сразу находил зрительную опору, пока не опустил взгляд вниз, к ступням. В его глазах промелькнуло сознание, отголосок памяти. В невысоком истукане с человеческими ладонями и внушительными когтями нижних лап, что заменяли тому ноги, человеку узрел что-то знакомое. Неосознанный проблеск памяти... успокоил скрюченного на полу. Он как будто совладал с внутренним волнением и страхом. Расширенные зрачки не выпускали из видимости оскалившееся глиняное животное, пока еще скованный с сохшимися лохмотьями кокона обнаженный мужчина выпрямлял конечности и пытался приподняться на локтях и коленях. Он метался и поворачивался, подползав головой ближе к статуе, отталкиваясь плечами и непослушными руками. Наконец, устав, он остановился и застыл. Со стороны казалось, что он молится древнему идолу. Выгнув позвоночник и подобрав ноги под корпус, человек преклонил голову, обхватив ее ладонями. Через несколько минут мужчина протянул вперед руку, нащупал шероховатую поверхность статуи, оперся другой рукой об пол и начал подъем. Каждое движение, совершаемое впервые, изучалось им. Он скользил непослушными ступнями по гладкой поверхности пола, балансировал, держась за стену слабыми руками, Старался не уронить голову, фокусируя взгляд на пальцах ног. Поборов собственное тело и, приняв устойчивое вертикальное положение, человек обнаружил себя в ограждении из пленки, доходившей ему до пояса. Простояв, изучая конструкцию еще некоторое время, он с сомнением взялся за заметно надрезанный и отмеченный красной краской край пленки, прикрепленный клейкой ленты к стене, и потянул вниз. Материал легко поддался, и в полупрозрачной преграде обнажился проход. через который мужчина неуверенными шагами выбрался наружу. Короткий путь в несколько метров дался ему непросто. В рваных ошметках когда-то живой ткани и разводах засохшей серо-коричневой грязи, обнаженный, он остановился возле окна, прислонившись к шкафу, борясь с головокружением и привыкая к высоте своего роста. Сквозь плотные шторы тонким серебряным лезвием просачивался солнечный свет. Мужчина слегка отодвинул занавес и в следующий миг вскрикнул от режущей боли в глазах. Когда боль ослабла и яркие пятна перестали слепить, он прикрыл веки одной ладонью, другой схватился за середину шторы и резко дернул на себя. В комнату вторгся поток бесцеремонного света, залившего каждый сантиметр перед собой. С невинной простотой он осветил все то, что осталось в импровизированном манеже от второго человека – куски ткани и костей, разбросанные в разные стороны, разводы человеческих жидкостей, обломки зубов. Спрятавшийся за стеной не интересовался месивому на полу. Он сделал еще шаг и замер с закрытыми глазами. Солнечный свет падал ему на спину, ягодицы и ноги, согревая и успокаивая. Он стоял, пока тепло проникало все глубже в тело, снимая оцепенение многих часов, проведенных на жестком полу. Грудная клетка заходила интенсивнее под развитыми сильными мышцами, привыкающего к этому телу человека. Пока он растворялся в солнечных лучах, с каждым новым вздохом к нему небольшими порциями возвращалось что-то неуловимое и смывало с лица потерянность и страх. Отдавшись своим первым приятным ощущениям, он расслабился, опустил руку от опоры и сделал несколько почти уверенных шагов к двери. Такая самонадеянность чуть не стоила ему потери равновесия. но мужчина успел добраться до цели и упасть на дверь. Недолго провозившись дверной ручкой, обнаженный человек оказался в коридоре. Не осматриваясь, он, словно зная куда, направился вдоль стены к ванной комнате, дверь которой была предусмотрительно оставлена открытой. Едва переступив порог, он увидел лист бумаги, приставленный к раковине на черной лакированной столешнице. Тошнота. и это слово, будто отпустив некий внутренний барьер в организме, согнуло адресата пополам, уронило на колени перед унитазом и заставило извергать из себя потоки красно-бурой неоднородной субстанции. Что-то застряло в горле, и он, давясь и раздражая основание языка пальцами, захватил и вытащил изо рта длинный кусок склизкой прозрачно-серой плоти, которая с тяжелым всплеском упала в сливное отверстие. Мужчина последовательно прочистил нос, а затем закрыл крышку и спустил воду. Его движения приобретали уверенность. Любое действие стало даваться ему хоть и с трудом и не с первой попытки, но уже без необходимости анализировать и обдумывать каждый шаг, будто с очищением желудка к нему вернулась порция памяти. Держась за столешницу и больше доверяя силе ног, человек встал с пола и оказался перед зеркалом, из которого на него смотрело серое лицо редактора. Слипшиеся волосы, грязные разводы по всей коже – эта картина не испугала мужчину. Он рассматривал себя в зеркале, прикасался, ощупывал новое тело, и на его лице отразился усталый треумф человека, прошедшего многие тысячи миль и достигшего цели. Осмелившись убрать обе руки от опоры, он стал почти прямо. Влажные от исторгнутой массы губы раскрылись, но из горла вырвались только хрипы. Новорожденный стоял, наблюдая за своим отражением. Его взгляд обрел осмысленность. В нем больше не было потерянности. Самые и тестирование возможностей тела проведены успешно. Настало время придать себе человеческий вид. Редактор зашел в душевую кабинку и включил воду на максимальный напор. Его тело забилось в судорогах от холодных струй, а сердце застучало так, что заглушило шум воды в ушах. он снова захрипел, но не переключил воду на теплый режим, давая мышцам привыкнуть к новым ощущениям. Подняв голову навстречу потоку, он принялся жадно огромными глотками поглощать живительную влагу, обжигая ледяной водой горло. И только когда желудок наполнился до боли, а кожа от холода потеряла чувствительность, окоченевшими руками он повернул регулятор температуры. Уже в тепле, исследуя каждый участок своего нового тела, Человек телередактора не меньше часа до красноты оттирал и соскребал себе все следы прошлых суток, а вместе с ним в слив стекали остатки прошлого тела.